Глава тридцать четвертая «Устала?» — заботливо спросил Саверин, вставляя мне в руки большую кружку горячего ароматного напитка из горных трав серединного. Не то слово. Даже Рэш устал и улегся спать, рухнув на первом попавшемся ковре в нашем новом, пока почти пустом доме, огромном, пахнущем свежим ремонтом. Но я не собиралась сознаваться, знала, что муж опять проявит заботу, отнесет меня в нашу спальню и будет баюкать, пока не усну. А я категорически не хотела сегодня опять засыпать, так и не познав сакральную тайну замужества. Сколько можно? Уже пять дней, как мы с Саверином прошли ритуал, но все никак не доберемся до самого интимного. В первые дни было не до того. Сначала мы общались с правителями Срединного и долго объясняли, что если мы даже решим основать резиденцию своего дома природы у них, это не будет значить, что Срединный станет главным из миров, Вроде убедили, но все равно тут же получили в подарок переходный вокзал с площадью перед ним и гостиницей. «Слушайте, ну нормальное же предложение», — сказал на это скит «Я вообще считаю, что нам надо будет забрать и остальные переходные вокзалы. Они станут основными владениями Дома природы». «И правда», — согласился профессор Чокрак. «Мои расчеты показывают, что в этих местах будет проще построить межмировые порталы и сделать их стабильными». то есть открывать по мере надобности с наименьшими затратами сил. Ну и после этого мы вместе с учеными разрабатывали модель взаимодействия четырех миров, в то время как десять бригад магов-строителей трудились над перестройкой вокзала и гостиницы. Надо было успеть все сделать до совета. Он состоялся в нашем доме вчера. С раннего утра я открыла три межмировых портала и провела через них три делегации. Из Изобильного пришли родители Скита, мать Саверина председатель совета дома Стужи, главы домов распутья и Оттепель, и еще несколько важных шишек из объединенного правительства. Из остаточного мэтр Цен привел представителей власти, полностью зависимые от великих домов. От пустого пришли настроенные воинственные дикари во главе с моим отцом, и только в серединном делегация подобралась самая рассудительная, и то потому, что все три дня мы находились в их мире и бесконечно разъясняли, как все будут жить дальше. Совет был жарким. «Саверин, очнись! Что ты делаешь? Ты собираешься возвысить дикарей? Ты забыл, что они сделали с тобой и твоим отцом?» Негодовала мать стужи. «Пути природы неисповедимы, леди Тиера», — холодно возражал ей сын. «Если бы мой отец не разрабатывал вредоносный для иной магии вирус, дикари не стали бы на нас нападать. А если бы они на нас не напали, я бы не встретил Шеролин. Но мы сейчас собрались не за этим. Если изобильный против поддержания связи с пустым, «Мы никого не принуждаем», — и показал рукой на выход. «Мы тоже не горим желанием кормить этих размеженных стихийников», — процедил один из предводителей дикарей. Мой отец на него шикнул. «Никогда нельзя ни от чего отказываться. Все когда-то может пригодиться. Пустой открыт для сотрудничества со всеми мирами и готов отправить посольство к каждой из бывших витков». Родители Скита -то тоже, само собой, не радовались новым реалиям и пытались призвать сына к порядку. скит ты же будущий глава дома зной. Как ты можешь общаться с предателем Фаерханом и поддерживать этот варварский передел прекрасного порядка?» Заламывала руки его мать. скит пожимал плечами и бесконечно повторял и ей, и отцу. «Вы еще молодые, родите нового наследника, а я нужен сестре». И выбрал служение природе, а не только огню. В общем, дебаты были жаркие, но все же нам удалось всех убедить в своей правоте. Ну, или просто показать, что выбора у них нет. Витки приняли наши условия и передали под резиденции бывшие переходные вокзалы. Сегодня мы с раннего утра мотались по мирам, организовывали строительство и защиту, набирали персонал и перемещали посольство. Устали, ужасно. «А ты устал?» — ответила вопросом на вопрос. Саверин посмотрел на меня понимающе, криво ухмыльнулся и склонился к моему лицу. Шерри, для тебя я никогда не устал и всегда готов, но... Я хочу, чтобы наш первый раз стал особенным и прошел в самом романтичном месте из всех возможных в тот день, когда ни ты, ни я не сможем думать больше ни о чем другом, кроме как слиться в единое целое. А что сейчас? Выдохнул он мне в губы, и я, закинув руки мужа на шею, провела по его губам кончиком языка. А что сейчас? Спросила с придыханием. «Завтра мы переместим в середину твою семью, и ты очень волнуешься о том, как они приживутся на новом месте, и как примут меня. Ты думаешь о том, что надо открывать школу для обучения портальных магов, о том, что так и не поговорила с отцом. Тебе вообще сейчас не до первой брачной ночи, хочется только обниматься и целоваться, но ты беспокоишься о том, что не исполнила супружеский долг, и надеешься успеть это сделать, пока спит Рэш». Я рассмеялась. и закрыла рот мужа поцелуем, чтобы прекратил перечислять все, что у меня в душе и на уме. Вот что значит истинная пара. Саверин лучше меня знает, чего я на самом деле хочу. Но ведь и я знаю, чего он хочет. Поэтому и целовала его сейчас со всей страстью. Я надеялась, в какой-то точке через пару минут наши с ним желания совпадут и исполнятся.